Глава 70. Нина. Олег немного приврал. Ему пришлось отойти, чтобы забрать из гардероба пакет с неизвестным содержимым. Он притащил его сюда еще из дома, и по дороге я пыталась заглянуть внутрь, чтобы узнать, что там, но не преуспела. Бестужев старательно делал все, чтобы я ничего не рассмотрела. Единственное, что я смогла увидеть — Мишуру ярко-зеленого цвета, которой было накрыто содержимое пакета. Посадили нас с Бестужевым за один стол вместе с другими приглашенными, и это оказалось кстати. Не представляю, как бы я держала лицо, очутившись среди бывших коллег. Они меня и так несколько раз пытались выдернуть в свою компанию, пока мы с Олегом бродили по залу и делали вид, что пьем шампанское. Но я не поддалась. Со мной работали исключительно хорошие люди, Но сейчас они явно были нацелены на то, чтобы вызнать у меня побольше подробностей о Бестужеве. А отбиваться от вопросов о нем мне не хотелось. Пока Олега не было, я развлекалась, разговаривая с Алисой Дробышевой, известным автором юмористических детективов, которая сидела по левую руку от меня. Она знала несколько больше, чем мы с Бестужевым. Хотя он, возможно, тоже знал, но мне не говорил. И то, что она рассказала поразило меня до глубины души. Удивительно, насколько яркими и непредсказуемыми бывают бумеранги. Андрей всего лишь хотел развлечься за мой счет, сначала в сексуальном плане, потом в моральном, унизить меня этим увольнением, заставить просить прощения ни за что, точнее, за отсутствие поклонения его персоне. Всего лишь. А теперь Герасимов-старший решил окончательно отстранить его от управления издательством. Арсений Викторович, как утверждала Дробышева, давно к этому склонялся, предполагая, что Андрей не тянет. Но окончательную точку ему помогла поставить история со мной. Абсолютно тупая, неоправданная, лишняя. Глупость, как сказал генеральный. Но это с его точки зрения. С моей? Слово глупости не подходило к случившемуся. Но я понимала, почему Арсений Викторович сказал именно так. Он, выстроивший свою издательскую империю с нуля, дорожил кадрами и считал, что увольняться люди должны либо по собственному желанию, либо по служебному несоответствию. Третьего не дано. Остальное — дурь и игры для песочницы, а не серьёзное отношение к бизнесу. Было ли мне жаль Андрея? Нет. Даже наоборот. Я по-тихому злорадствовала, стараясь загасить в своей душе это недостойное чувство, но получалось плохо. Было бы отлично, если бы Андрей еще и осознал свои ошибки, переосмыслил жизнь, но, вы у нас тут не книжка. Когда Дробышева договорила, вернулся Олег, и я, увидев его, на радостях с залпом выпила весь бокал шампанского. Учитывая, что съела я за это время только два крошечных канапе, Повело меня знатно. И Бестужев это заметил. «Ты уж постарайся больше не пить», — шепнул он, садясь рядом, и ненавязчиво коснулся моей руки. «Ты мне на сцене пригодишься». «На какой сцене?» — пьяненько уточнила я, и Олег улыбнулся. «Тут одна сцена, Нина». «Ты...» — я вытаращила глаза. «Ты меня с собой потащишь, что ли?» «Не я потащу, а мы вместе пойдем». А ты как хотела? Я задумалась. Не знаю. Раз ты не знаешь, знать буду я. Запомни это правило. Диктатор проворчала я, но больше ничего сказать не успела. В зале заиграла громкая торжественная музыка, и под грохот аплодисментов и криков У-у-у! На сцену вышли трое: Герасимов, старший, Андрей и Марина Левинская. Следующие минут пятнадцать Арсений Викторович длинный витиевато распинался про ушедший год, успехи и достижения, планы на будущее, а затем начал награждать особо отличившихся сотрудников и авторов. В перемешку, чтобы скучно не было. Сотрудник, потом автор, потом опять сотрудник и так далее. Награждали, как я понимала, тех, кто проработал в издательстве больше десяти лет, и я заскрипела зубами. Если бы не Андрей, меня бы наверняка наградили. Десять лет работы у меня исполнилось в середине декабря. Ну ладно уж, меня не наградят, зато наградят Бестужева. Кстати, о болеге. Когда генеральный назвал его фамилию, в зале на мгновение настала тишина. И только потом все захлопали, правда, тянуть у а чего то никто не решился. И Олег, взяв меня за руку, Бросил, подхватывая собой ярко-розовый подарочный пакет. Пойдем, Нина». Идти до сцены было всего несколько шагов. Но они оказались одними из самых сложных в моей жизни. Под прицелом множества глаз и светом софитов. Ну, просто восхождение на сцену великой актрисы. Когда-то я сравнивала свой роман с Андреем со спектаклем. Теперь пришло время выйти на последний поклон.